Глава двадцать седьмая «Мы возвращаемся к Эндрю и собираемся в идеально опрятной гостиной, ходим по кругу, пытаясь понять, что же произошло с Джо. Там есть тюрьма, но это еще не значит, что Джо в нее угодил», — говорит Майкл. «Из ваших рассказов ясно, что преступником он не был, верно? Несмотря на трудное детство, я не представляю, что могло бы привести его в тюрьму». Нормальных людей вроде Джо за решётку не отправляют. Я, конечно, не все в этой жизни повидала, но даже мне в словах Майкла слышится наивность и доверчивость юности. Все не так просто, Майкл», — фыркнув, произносит Белинда. «Не знаю, что там произошло, но иногда люди попадают в тюрьму без веских на то причин. Некоторые совершают неожиданные поступки, а некоторых к тому вынуждает жизнь». Я молча киваю. Конечно, надо верить в лучшее, но и хотя бы рассмотреть другие возможные варианты. Давайте выясним все наверняка. Наконец выговариваю я. Не будем давать волю воображению. Легко сказать, однако мое воображение уже вырвалось на волю. Перед глазами одна за другой мелькают картины. Джо в тюрьме за преступление, которого не совершал. Драки в душевой... заточки из зубных щеток я будто просматриваю все страшные фильмы о тюремной жизни. К счастью, Белинда куда практичнее и прекрасно держит себя в руках. Может, она и не занимается уголовными делами, но с некоторыми преступниками наверняка знакома. Я позвоню Лиаму. Ни с того ни с сего произносит она. Лиаму? Эхом отзываюсь я. Мысли в моей голове движутся со скоростью старого модема. Ну да, Лиаму, он полицейский, поможет нам что-нибудь раскопать. А разве так делают? У них же правила. Наверное, но он попробует. Ради меня, ради Джо. И потому что у него шарика в голове не хватает. Какие знакомые слова. Еще несколько секунд размышлений, и я вспоминаю, где их слышала. Этот самый Лиам, который жил в шайке чокнутых? Это он сжёг садовый домик у моих родителей? «Да, тот самый», — усмехается Белинда. Лиам был белой вороной в приемной семье и, в конце концов, примкнул к противоположному лагерю. Парень всегда был благодарен Джо за предупреждение, за уверение в том, что у Лиама своя судьба. К тому же Джо не выдал Лиама после того случая со сгоревшим домиком. «Некоторым нужен советчик, лидер, за которым можно пойти, понимаешь?» И мальчик, к счастью, прислушался к Джо, а не к вороватой семейке. И теперь работает в полиции, а не сидит в тюрьме. Джо пришлось многое пережить, сопротивляясь влиянию отчима. И я знаю, как дорого он заплатил за свой выбор. За решение жить честно и идти своей дорогой. Шайки чокнутых с ужасом смотрели, как Джо обратил на честный путь еще одного из приёмышей. И тот нашел достойную работу. Полиция Илиам до сих пор на низших должностях. Продолжает Белинда. И вряд ли это скоро изменится. Он работает в отделе предотвращения преступлений, потому что с детства знает, каковы преступники на самом деле. После работы помогает устанавливать в неблагополучных районах сигнализацию и замки, занимается с подростками. Может, он и туповат, но сердце у него доброе. Так позвоните ему. Я молча киваю. С радостью ухвачусь за любую возможность. Майкл хмурится, разглядывая конверт, отправленный из Пайнферта. «Не пойму, почему не отправить письмо прямо из тюрьмы?» «Наконец, — говорит он. Зачем обставлять так, чтобы письмо ушло из города, будто бы все в порядке?» «Уж таков Джо», — отвечает, опередив меня Белинда, одновременно набирая сообщение для Лияма. «Он мог очаровать кого угодно, даже птах, приклеенных к ветке». Джо наверняка не хотел, чтобы Джесс или ее родители узнали, куда его занесло, но и уговорил охранника отправить письмо. И охранник согласился? Разве это не против правил? «О, Господи!» — теряя терпение, восклицает Белинда. «Да что, у вас в семье все помешаны на правилах?» «Да, правила существуют». «И нет, не все им следуют. Тюремные охранники тоже люди». И один из них явно сжалился на Джо и согласился отправить от него открытку в честь дня рождения погибшей дочери. «А может быть...» Театрально указывая на Белинду пальцем, говорит Майкл. «Мы все себе напридумывали. Сами выдумали и сами поверили». Мы с Белиндой пристально смотрим на него, и под нашими взглядами Майкл заметно грустнеет. «Ну ладно, беру свои слова обратно. Но все таки почему мы решили, что он заключенный? Может быть, он жил в этом городке, работал в баре или в той же тюрьме? Нет. Этот ответ вырывается у нас с Белиндой одновременно, и мы переглядываемся, грустно улыбаясь. Джон ни за что не стал бы работать в тюрьме, объясняю я. Что бы ни случилось, он никогда не доверял властям, особенно полиции и вообще всему, связанному с системой правосудия. У него был свой нравственный кодекс, и на работу в тюрьме он бы никогда не согласился. Если поразмыслить в этом его недоверие, нет ничего странного. Печально вздыхает Белинда. Вспомни, как и кто его воспитывал. Что он пережил в детстве, когда полиция оторвала его от родной матери. Повзрослев, он, конечно, понял, что произошло. Однако своих ощущений не забыл. Ему тогда было года три или четыре, так ведь. Бедный ребенок наверняка был в ужасе, когда его забирали у родных. Все верно. И картину Белинда рисует душераздирающую. Больно даже представить себе несчастного малыша Джо, которого силой увозят из дома, пока его родители ничего не соображают в наркотическом тумане. Он наверняка пугается, пытается драться, но его запихивают в полицейскую машину. Ой, сирена, свет мигалок в темноте. А потом его высаживают в участке и передают в бездушную систему социальных служб. Конечно, сотрудники опеки желали ему добра, И для Джо тот день мог стать началом новой, лучшей и счастливой жизни, только попал он из огня до да полымя, к шайке чокнутых. Что же удивительного в том, что он всегда был добр и, внимателен с Грейси и делал все, чтобы она видела в жизни только любовь и заботу. Надо что-то предпринять насчет шайки чокнутых, предлагаю я. Их надо остановить. Если мы отыщем Джо, может быть, он согласится помочь». И Лиам тоже, к нему прислушаются. «Я с ним об этом говорила, уж поверь мне», — отвечает Белинда, снова проверяя сообщение на экране телефона. Однако этот крепыш полицейский ростом в шесть футов два дюйма все еще их побаивается. «Давай подумаем об этом в другой раз. Через пять минут Лиам мне позвонит. Я поговорю с ним в другой комнате, там тише». Белинда выходит, и мы с Майклом молча сидим, каждый на своем месте. Мои мысли разбегаются в тысячи направлений, и ни одна из них не оканчивается ничем хорошим. Я будто бы листаю детскую книжку, в которой читатель решает, как будет развиваться сюжет. Если хочешь напасть на демона, перейди к странице 99. А если предпочтешь от него спрятаться, к странице 62. Судьба персонажа зависит от твоего выбора. Но в нашей истории какой выбор ни сделай, счастливого конца не видать. Спустя год после открыток, которые мы обсуждали, пришло еще одно письмо от Джо. В нем он писал, что у него были причины хранить молчание. Возможно, причина была в том, что он сидел в тюрьме, гнил в камере. Быть может, он провел в тюрьме не один год. Такая жизнь любого изменит до неузнаваемости. И тогда в его словах о том, что прошло слишком много времени, и я его не узнаю, нет ничего удивительного. Кто знает, а вдруг он до сих пор в тюрьме? Его последнее письмо было отправлено из Лондона, но ведь все правила можно обойти. И когда он писал о скорых переменах в жизни, то, возможно, имел в виду выход на свободу или перевод в другую тюрьму. Да все что угодно. И если он все еще там, то я его найду». И пусть наша встреча будет не такой, как я воображала, не похожей на романтические истории и девичьи мечты, но я найду Джо, и мы встретимся. Неважно, что он сделал или куда угодил, он по-прежнему Джо». Белинда возвращается в комнату, весело сверкая глазами. «Разговаривать с этим парнем все равно, что воду решит он носить», — объявляет она. Все надо объяснять подробно, понятно». И по десять раз. Он постарается что-нибудь раскопать. Судя по всему, если Джо арестовали, то описание нарушения должно было остаться в специальном разделе вместе со свидетельскими показаниями. Я продиктовала Леому дату рождения Джо и приблизительно время совершения преступления. Очень приблизительное. Так что теперь остается одно — ждать.